Молчание. К утру девочки ни лучше, ни хуже. Она по-прежнему лежит неподвижно на диване в доме Рафаэля Досилвы. Да Дыхание у нее слабое, а голова пылает огнем. Энни бодрствовала почти всю ночь, охлаждая лоб ребенка и сбрызгивая ей губы водой. Стивенс приготовил жидкую кашу. Но пока девочка не проснется, накормить ее не получится. «Я пыталась помочь мистеру Стивенсу», — говорит Энни с грустной усмешкой. «Но он считает кухню своей вотчиной. Ему не нравится вторжение посторонних». Ада принесла с собой старую ночнушку Энни, которую сохранила для Салли на вырост. Они с Энни... Скинули с изможденного тела ребенка несуразную огромную мужскую рубашку и натянули более подходящую одежку. Ада приложила к ногам девочки компрессы с медом и чесноком. Потом они и с дочерью принесли из студии Рафаэля ножницы и постарались как можно короче остричь свалявшиеся волосы девочки. Все это время Молли лежала, обмякнув на диване не издала ни звука и не приоткрыла глаза, пока они осторожно переворачивали ее то так, то этак. Остриженные волосы, брошенные в горячую залу камина, зашипели и съежились, а комната наполнилась едким запахом. Ада отсылает Энни домой передохнуть немного и заступает вместо нее на дежурство у постели девочки. Тусклый свет проникает в комнату через маленькое окно. Огонь в камине слабо теплится. Грудь Молли еле-еле поднимается и опускается, накрытая льняной тканью ночнушки. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Веки ады тяжелеют и закрываются. Но она тут же резко просыпается. Вдох-выдох. Вдох, выдох. Девочка дышит так тихо. Ада вспоминает свою первую дочку Сару-Н. Тогда Ада сидела у ее постели и смотрела, как крошечное тельце младенца борется с жаром и проигрывает борьбу. Жадно считала каждый новый вздох до того самого момента, как Сара-Н тихо выдохнула. И следующего вдоха Ада так и не дождалась. Но сейчас дыхание у девочки не прерывается, и ресницы временами вздрагивают, словно она вот-вот откроет глаза. Но она лишь переворачивается на бок и продолжает спать. Если Моли выживет, как с ней поступить? По закону следует связаться с семьей Кримеров, ведь это их дочь. Но где они теперь? И как отреагирует после всего случившегося, узнав, что пропавшую нашли? Если девочка выживет, что она сможет рассказать? Свое похищение она не вспомнит, ведь была тогда совсем младенцем. Но Молли, разумеется, не бродила все эти годы по улицам. Должно быть, жила в какой-то семье, если не с самой похитительницей то с кем-то, связанным с преступлением. Если она выживет, что сможет рассказать об этих людях? А также о воссоединении со своей сестрой-близнецом и о смерти Рози Кример. Вскоре после полудня приходит врач. Худощавый, с лицом хорька-мужчина с редеющими каштановыми волосами. Он представляется как доктор Смит. «Это моя племянница», — невозмутимо объявляет ему Рафаэль, проводив врача в комнату к спящей девочке. Родители ее на Ямайке, и она жила с опекуном, но, видимо, была там несчастлива, потому что сбежала и несколько недель бродила по улицам. К счастью, мы нашли ее вчера ночью и принесли сюда, но, как вы сами видите, она голодала и измождена». «Мы очень тревожимся за бедную малютку». Аду восхищает непринужденность, с которой до Досилва излагает вымышленную историю. Врач кладет ладонь на лоб ребенка, потом проводит пальцами по ее рукам, щупает пульс, стучит по груди и слушает дыхание. Приподнимает ночнушку и нажимает ей на живот, но девочка даже не вздрагивает. Потом доктор Смит вынимает блокнот из кожаной сумки и царапает на чистой странице слова и латинские сокращения, после чего вырывает листок и протягивает Ади. «Отдайте аптекарю», — говорит он. «Ей необходима настойка хинина. Лучше всего купить ее у Бурвела на Тред Стрит. Только не переусердствуйте». Четыре капли на полчашки воды, давать два-три раза в день. Он медленно качает головой, выписывая счет для Рафаэля. «Я мало что могу сделать», — признается врач. Она недоедала и, вероятно, пила грязную воду. Я поставил бы пьявки, не будь она такой юной и слабой, но боюсь еще больше подорвать ее силы. «Отправьте служанку за лекарством и будьте готовы дать его девочке, как только та сможет глотать». Рафаэль уже открывает рот, чтобы поправить ошибку врача, но, взглянув на аду, осекается. «Она серьезно больна», — добавляет врач, все еще уныло покачивая головой. «При должном уходе, если организм сильный, она поправится». Но все же стоит приготовиться к худшему и, конечно, уведомить родителей, хотя к тому моменту, возможно, уже будет поздно. Старый аптекарь мистер Бурвил рассматривает сквозь толстые стекла очков рецепт и плетется в заднюю часть лавки, что-то бормоча себе под нос. Ада с нетерпением ждет у прилавка потирая ладонями шершавую поверхность и рассматривая деревянные ящички с лекарствами, тянущиеся рядами до самого верха, до сводов потолка. На полках теснятся стеклянные баночки, бутылочки и сосуды всевозможных размеров и форм. В углу возвышаются длинные лестницы, чтобы помощник аптекаря мог достать до верхних рядов. Справа от «Ады» на полках стоят сосуды из бело-голубого фарфора с аккуратно наклеенными этикетками на непонятной ей латыни. «Крокус сативус» на одной и «Экюм вульгаре» на другой. «Сноска» — с латыни «Шафран посевной» и «Синяк обыкновенный». Перед ней, за прилавком, виднеются прозрачные стеклянные банки с разноцветными порошками и жидкостями. Янтарными, бледно-зелеными, насыщенно-синими. Внутри некоторых жидкостей плавают странные корешки и веточки. Раздается противный скрежет аптекарского пестика. Старик растирает и взвешивает хинный порошок — а сама Ада не перестает думать о девочке, лежащей на диване в доме на площади спитал и борющейся за жизнь. Процесс смешивания настойки кажется ей вечностью. А аптекарь шаркает ногами, ползая между полками, изучая наклейки на бутылках, которые вытаскивает по одной, постоянно сверяясь с запиской врача и что-то бормоча себе под нос». Ставит назад бутылочку, даже не открыв ее, тут же вынимает соседнюю, уходит в заднюю часть лавки, чтобы добавить пару капель в смесь. Возвращается и снова проделывает все сначала. Однако, вернувшись после целого часа отсутствия с драгоценной бутылочкой настойки, ада с удивлением видит, что девочка полусидит на диване, подпираемая подушками. Глаза у нее приоткрыты, а Энни осторожно, по ложечке, вливает ей в рот жидкую кашку. «Она очнулась», — сообщает Энни, — «но пока не заговорила». Ада торопливо добавляет в питье несколько капель настойки и дает ребенку. Когда жидкость попадает моли на язык, она морщится, но глотает лекарство без жалоб. потом подымает карие глаза на Аду и Энни. Молли, тихо говорит ей Ада, малышка Молли, ты теперь в безопасности. мы о тебе позаботимся, не бойся. девочка вздыхает, закрывает глаза и засыпает снова. На следующий день она выглядит живее. Когда Энни приносит ей стакан теплого молока, она хватает чашку обеими руками и так жадно пьет, что девушке приходится осторожно отобрать чашку. «Тише, пей помедленнее. Ты же захлебнешься, предостерегает она. «Как ты себя чувствуешь, малышка Молли? Ты голодна?» — спрашивает Ада. Девочка внимательно смотрит на нее, затуманенным взглядом темных глаз. Ей должно быть дали другое имя, люди, с которыми она жила. Она не отзовется на имя Молли, замечает Энни и берет ребенка за руку. «Меня зовут Энни», — шепчет она. «А как твое имя? Как тебя называют?» Взгляд у девочки настороженный и вопросительный. В радужках темно-карий глаз мелькают серые искорки. Она продолжает хранить молчание. «Думаешь, она нас слышит? – спрашивает Ада. «Что, если она глухая?» Ничего не сказав, Энни направляется к железному чайнику, венчающему стопку книг, и резко бьет по нему металлической ложкой. Девочка вздрагивает и поворачивает голову в сторону гулкого звука. «Она не глухая», — констатирует Энни. «Но подумай обо всех пережитых ею бедах. А теперь она в незнакомом доме, вокруг чужие лица. Пусть сначала окрепнет тело, тогда девочка, несомненно, заговорит». В последующие дни Молли постепенно набирается сил. Жар спал. И лоб стал на ощупь прохладнее. Она позволяет Ади и Энни кормить и купать ее без малейшего сопротивления. Им даже удается поднимать ее с дивана и, поддерживая с двух сторон, подводить к фарфоровому ночному горшку, который Стивенс поставил в углу комнаты. Все это время девочка не произносит ни звука, не плачет, но и не улыбается. Рафаэль, приходя навестить больную, тихо разговаривает с ней на иностранном наречии. Ада не уверена, испанский это или португальский. Им пришла в голову мысль, что девочку, возможно, украли иностранцы, и она теперь говорит на другом языке. Но девочка озадаченно смотрит на Рафаэля, когда тот разговаривает с ней, и ничего не отвечает. На четвертый день Ада приходит посидеть с Молли, чтобы дать Энни отдых. Подходя к комнате больной, она с удивлением слышит, как кто-то напевает. Очень осторожно Ада открывает дверь и застывает на пороге в изумлении. Возле постели девочки сидит Стивенс. И старческим, хрипловатым голосом напевает колыбельную, нежно засовывая ложку с кашкой в открытый рот девочки. «Что нам с ней делать?» — спрашивает Рафаэля Ада, когда девочка снова погружается в сон, а Энни уходит домой передохнуть. Она же не сможет навсегда остаться в твоем доме. Они сидят в кабинете. Косые лучи заходящего вечернего солнца падают в окно, а на коньках крыши воркуют голуби. Свет падает на лицо Рафаэля сбоку, и Ада вдруг замечает, как сильно он постарел со дня их первой встречи. Седая прядь в волосах расширилась, а тонкие морщинки вокруг рта и глаз стали глубже и чётче. Я об этом думал. «Отвечает Рафаэль. Конечно, можно попытаться связаться с ее родными. Но поскольку их местонахождение неизвестно, думаю, будет лучше, если пока мы сами о ней позаботимся. И в этом отношении я размышлял вот еще о чем. Стивенс стареет. Он этого никогда не признает, но работа по дому становится для него слишком обременительной». Ему уже не справиться в одиночку. Я мог бы нанять горничную или экономку, помогать ему с разными задачами. А еще она стала бы ухаживать за девочкой, пока мы не найдем ей дом для постоянного проживания. «Ты обсуждал это со Стивенсом?» — спрашивает Ада, вскинув брови. «Трудно представить, чтобы он смирился с таким решением». Рафаэль улыбается. «Думаю, ты будешь удивлена, Ада», — говорит он. Конечно, Стивенс часто ворчит, бурчит и жалуется. Но, несмотря на его кислый вид, я подозреваю, что он рад присутствию девочки в доме и будет рад еще больше, если появится женщина и поможет ему с домашними делами. «Видишь ли», — добавляет он, — У Стивенса когда-то были жена и ребенок, очень давно. Умерли с разницей всего в несколько дней, как я слышал от оспы. Прошло, должно быть, без малого сорок лет, но, думаю, он и по сей день горюет о них. Ада какое-то время молчит, стараясь осознать услышанное и вновь вспоминая, как видела брюзгливого старого слугу у детской кроватки, мурлыкающим колыбельную, которую, возможно, он не пел уже сорок лет. — А ты знаешь подходящую женщину для этой работы? — спрашивает она. — Слушай, я подумал, — осторожно начинает Рафаэль, — не захочет ли твоя дочь Энни? Она, конечно, очень молода, но выглядит весьма зрелой для своих лет» и проявляет столько нежности к девочке? Конечно, если ты не против. Энни может жить с тобой и приходить к нам днем. Он смолкает, а потом добавляет неловко. Будь уверена, мы со Стивенсом отнесемся к ней со всем почтением. в врасплох, Ада, запинаясь, бормочет. Я не... Я не знаю, что сказать. Мне надо подумать и поговорить с Энни. Конечно, для них это стало бы решением многих проблем, но есть слишком много обстоятельств, по которым, возможно, неразумно будет так поступить. «И есть еще кое-что, что надо обсудить, Рафаэль», — добавляет она. «Вернее, кое-кто. Сара Стоун. «Как быть со Сарой Стоун? Нельзя ней просто забыть. У нас на руках живое доказательство ее невиновности. Сару осудили за преступление, которого она не совершала. Представляешь? Рожаешь ребенка, а потом его отнимает у тебя незнакомка, утверждающая, что ребенок принадлежит ей, а ты его похитила. А через несколько недель ребенок умирает». «Для женщины нет ничего страшнее. Такое, кого хочешь, сведет с ума. Надо найти Сару Стоун». «Ну как?» «Святые небеса!» — восклицает Рафаэль. Он наклоняется вперед, и лицо у него вспыхивает, становясь к ее изумлению почти сердитым. «Бедняжку отослали в колонию много лет назад. Как нам отыскать ее? Да и разумно ли этим заниматься?» «Девочка, спящая в моем доме, — не дочь Сары Стоун, Ада. Мы не вернем женщине ребенка, которого она потеряла. Из того, что нам известно, она могла начать новую жизнь и, вероятно, хочет навсегда позабыть о трагедиях прошлого». «Поверь мне, Рафаэль», — горячо возражает Ада, «как бы сильно она этого не хотела, ей не удастся оставить прошлое позади». Ты сам говорил, что Стивенс до сих пор горюет об умершей жене и ребенке, и я этому верю. И с уверенностью могу сказать тебе, не было дня, когда Сара Стоун не оплакивала свою дочь. Да, мы не вернем ей ребенка, но сможем снять с нее груз обвинительного приговора. По крайней мере, дадим ей понять, что есть люди, верящие в ее невиновность». Нет, тут же поправляется она. Люди уверены в ее невиновности. «Но с чего и как начинать поиски?» — спрашивает Рафаэль. «Знаешь, ее ведь могли и не выслать. Помню, Уильям рассказывал, что только половину заключенных отправляют в Новый Южный Уэльс или на землю Ван Димина, или куда там еще их ссылают в наши дни». Больше половины осужденных остаются в плавучих тюрьмах или Ньюгейти, или в той новой огромной тюрьме, что построили на берегу Темзы. «Милбанк», — вспоминает Рафаэль. «Точно, Милбанк. Если Сару Стоун не выслали, но держали в Милбанке или нью либо в другой английской тюрьме» то она уже, возможно, вышла на свободу. Ее приговорили к семи годам, а с дня суда прошло уже больше семи лет. Но как узнать, в какой тюрьме ее держали, не говоря уже о том, что с ней произошло потом? Боюсь, это бесполезное занятие ада. У нас хватает забот с девочкой. Надо подумать о ее будущем. А ты предлагаешь взвалить на себя еще одну непосильную задачу. Это вопрос справедливости, Рафаэль, простой справедливости. Да, Силва вздыхает, поднимается и подходит к окну. «Думаю, есть один человек, который может что-то знать», — говорит он через некоторое время. «Кто?» — нетерпеливо спрашивает Ада. «Если кому и ведомо местонахождение женщин заключенных, отвечает Рафаэль, снова повернувшись к ней и перебирая пальцами кисточки зеленых бархатных гордин, то, несомненно, миссис Фрай... «Миссис Фрай?» — недоуменно переспрашивает Ада. «Да ладно, Ада, ты должна не знать. Знаменитая миссис Элизабет Фрай». «Дама, что занимается реформой тюрем». «Ах, да, конечно, я слышала о ней». Она вспоминает, что Уильям не раз называл миссис Фрай назойливой пронырой и добавлял «Сидела бы лучше дома и присматривала за собственной семьей, чем доставлять неприятности другим». Ну как, говорит она вслух. Мы сможем просить о помощи миссис Фрай. Она ведь такая выдающаяся особа. Слышала, что она доверенное лицо самой королевы. Так уж случилось, нехотя поясняет Рафаэль, что я хорошо знаком с братом мужа миссис Фрай, Фаулом Бакстоном. У нас были общие дела. Я не видел его несколько лет, но он казался дружелюбным и честным малым. Я могу попытаться связаться с Элизабет через него. Конечно, ничего обещать не могу. Прошу тебя, Рафаэль, умоляет Ада. Возможно, ты прав, и поиски окажутся бесполезной тратой времени. Но мы хотя бы будем знать, что сделали все возможное, и я смогу спокойно спать по ночам. «И еще, Рафаэль», — добавляет она тихо, — «благодарю тебя. Благодарю за помощь и за то, что заботишься о девочке, и за то, что предложил работу Энни. Я обязательно с ней об этом поговорю. Ты добрый человек». К концу следующей недели жизнь входит в обычный ритм. Энни встает рано утром и идет в дом Рафаэля до силы, Разжигает камин и готовит завтрак Рафаэлю и Стивенсу, а также варит порцию каши девочки. Потом весь день помогает Стивенсу по дому и возится с ребенком, напевая ей песенки и рассказывая истории. Ада тоже старается почаще навещать Моли, но ее отвлекают другие дела. У Амелии болят зубы а окружному надзирателю Бивису нужна помощь в поиске свидетелей и имущества в деле группы девочек, арестованных за карманное воровство и сбыт краденого. Девочки, старшей из них всего десять, показались Аде самыми закоренелыми преступницами из всех, с кем она имела дело. Попавшись в руки полиции, они не проявляют ни раскаяния, ни страха. Когда Ада раздевает их для обыска, они не стыдятся, а, напротив, выставляют на показ голые тела, непристойно виляя бедрами и приподнимая при ней повыше груди. «Спорим, ты хотела бы иметь парочку таких, бабуля», — говорит та, что постарше. Ада сжимает кулаки и едва сдерживается, чтобы не отвесить ей плеуху. Потом принимается обыскивать их одежду и обнаруживает четыре серебряных кольца, зашитые в подол нижней юбки одной из юных нахалок. «Какое будущее нас ждет, — думает Ада, — если такие маленькие девочки с измальства привыкли вести преступную жизнь? Вероятно, атмосфера большого города, такого как Лондон, развращает людей». Она испытывает облегчение, улучив момент и ускользнув с работы, чтобы тихо посидеть у постели девочки. Жар у нее окончательно спал, и аппетит вернулся. Впалые щеки стали расправляться и даже порозовели. Волосы, которые Ада и Энни старательно промыли сжженной содой, начали отрастать, густые и темные. Но она так и не говорит ни слова. Голос у нее есть, она иногда вздыхает или зевает. А один раз, когда полупустая миска каши вырвалась у нее из пальцев и упала на пол, она даже тревожно вскрикнула. Но ни Энни, ни Ади не удается добиться от нее ни словечка. А однажды Ада приводит с собой Салли в надежде, что подвижная пятилетняя малышка вызовет у девочки хоть какой-то отклик. Обе смотрят друг на друга с нескрываемым любопытством. Девочка берет в руки трепичную куклу Салли, которую та прихватила с собой, и нежно укладывает рядом со своей подушкой, но не улыбается и не произносит ни слова. Поэтому Сали быстро теряет к происходящему интерес и направляется на поиски сломанной мандалины Рафаэля. Ада даже пробует уловку, неизменно вызывавшую хохот у ее детей, когда те были помладше. Она корчит рожицу и шевелит ушами. Девочка озадаченно разглядывает ее ужимки, но на лице не появляется даже тени улыбки. После столь долгих поисков думает Ада: я сижу на кровати рядом с той, кто знает ответы на все загадки, которые я пыталась разгадать, знает, как они вновь встретились с ее сестрой Рози, как оказались в той конюшне на Мэгпэйли, возможно знает, как зовут того, кто вырвал ее восемь лет назад из рук матери, и уж точно знает как умерла малышка Рози. Я сижу и смотрю ей в глаза, но в них лишь молчание. «Бедная, бедная дитя, что же с тобой случилось?» Девочка потихоньку крепнет и уже может стоять, а потом и ходить, слегка неуверенно, по своей маленькой спаленке и Адда с Энни решают, что пора вывести ее на свежий воздух. «Что мы скажем, если встретим знакомых, и они спросят про нее?» — тревожится Энни. «Будем придерживаться версии Рафаэля. Скажем, что это ее племянница, которая приехала погостить и заболела, а тебя наняли ухаживать за ней». На следующий день... Начинается проливной дождь и не собирается прекращаться. Приходится отказаться от прогулки. Пасмурная погода расстраивает аду. Это день святого Сувытина. А значит, можно ожидать сорока дождливых дней впереди. К счастью, народная примета на этот раз не сбывается. На следующее утро с рассветом приходит ясная солнечная погода. Они одевают девочку в старое платье Энни и пару мягких туфель, купленных Адой, сладко недалеко от рынка Спитлфилдс. Поддерживаемая с двух сторон за руки Адой и Энни, девочка медленно и осторожно спускается по ступенькам крыльца и выходит на улицу, сделав пару шагов от крыльца. Она останавливается и осматривается, словно стараясь понять, где находится. Воздух приятно прозрачный после вчерашнего дождя. Девочка смотрит на небо, усеянное небольшими пятнышками облачков. Потом внимательно изучает землю под ногами. Наконец медленно идет вместе с ними через площадь Спитл. По Уайт Лайон Стрит в сторону Дома Ады. Единственная знакомая фигура, попавшаяся им на пути, Хэтти Яндел, которая старательно сгребает солому и конский навоз на обочине улицы, поймав взгляд дворничихи, Ада на секунду чувствует приступ паники. Если кто и уловит сходство девочки с покойной Рози Кример, то это несомненно Хэтти. Но, к счастью, она слишком далеко и так занята делом, что лишь взмахивает рукой в знак приветствия. Добравшись до своего жилища на Блоссом-стрит, Ада осторожно помогает девочке подняться наверх в спальню и сажает ее на кровать. «Посиди здесь, милая», — говорит она. «Мы совсем скоро вернемся». Пока Энни замачивает в бельевом баке грязную одежду, Ада идет на кухню за лимонадом, который приготовила для девочки накануне, и находит там Амелию. Дочь сидит на полу в слезах, а рядом лежит разбитая масленка, и белые полоски масла размазаны по подолу платьица. «Боже правый!» — вскрикивает Ада. «Что ты натворила? Здесь масло было на целую неделю, а теперь все в помойку». Амелия начинает горько рыдать. «Ох, да ничего страшного!» Скрипя сердцем, утешает ее ада. «Давай тебя вымоем! В мире происходят вещи и пострашнее!» Она берет тряпку и вытирает масло с платья Амелии, сметает остатки масленки с пола, моет руки и гладит дочку по голове. «Иди, поиграй с сестрами!» И больше не проказничай. Видит Бог, у меня достаточно забот и без твоих проделок. Ада уже поднимается по лестнице с кувшином прохладного зеленоватого напитка в руках. И тут слышит звук голоса, какое-то восклицание из спальни. Пораженная и напуганная, она бросается наверх со всех ног и видит, что девочка стоит к ней спиной у столика в углу комнаты. И снова Ада слышит тот же звук. Несомненно, его издает девочка. «Что случилось?» — встревоженно кричит Ада. Девочка поворачивается, и Ада видит, что маленькое серьезное личико вдруг изменилось. Глаза сияют, а губы расплылись в широкой улыбке. Лицо перестало быть вытянутой маской. Молли снова превратилась в живого ребенка. Ада внезапно чувствует, как сжимается сердце. Ей вспоминается улыбка, освещавшая лицо юного Увила, когда он был такого же возраста. Девочка протягивает к Аде раскрытую ладонь. Та подходит ближе. Что-то маленькое лежит у Молли в руке, круглое, И белая. Когда она начинает говорить, голос ее звучит тихо и чуть хрипло, но достаточно четко. Пуговица, произносит девочка. Пуговица капитана.